У все ребятни они, как велено, закручены были, а ты свои всегда рожками ставил. Тонкий луч падал из окна. В углу под черным спасом мерцала лампада. На бревенчатой стене колыхалась от сквозняка карта Санкт-Петербурга. Пажи императора Павла любили. Не приглашая башняка сесть, горч прошел к столу. Он вас сладостями, как птичек, с рук кормил. Жаль, что больше никто его не любил. Егорыч сел за стол на промятую, набитую соломой подушкой, что лежала на скамье, скрестил на груди руки. На столе оставался самовар. стояли на треть пустой штоф, стопка, а рядом лежал кирпич, скатерть была покрыта мелко раскрошенной скорлупой орехов. Башняк сел напротив, провел ладонью по столу. — Поминаешь? — — спросил. — Сколько же поминать должно? — Я при Александре Павловиче всю жизнь камердинером, — ответил Егорыч. — Стало быть, всю жизнь и поминать. — Все один поминаешь? — спросил Башняк. — Может, заезжал кто в последнее время? — Кому я теперь надобен? — подобрался Егорыч. — Сидишь ты всегда на одном месте, — сказал Башняк. — Орехи колешь. От них с твоей стороны стол рябой, а с моей — гладкий. А значит, здесь ты не сидишь. И что с того? — усмехнулся Егорыч. А то, что след тут свежий, от второй стопки. Башняк провел пальцем перед собой по круглому засохшему отпечатку. Смотри, боял у нас лога Макарка, не проявив интереса, сказал Егорыч ты чего ж расторопный ему бывало крикнешь макарка а он уж все исполнил одна беда болтал до да вопроса спрашивал егорыч взял кирпич и не рассчитав разбил орех в пыль вот он как то возьми до да гречневой кашей и подавись башняк покачал головой ты сейчас мне угрожаешь или за свою жизнь опасаешься Следующий орех Егорыч раздавил пальцами. Отделил похожий на мозг ядрышко от разбитой скорлупы. «Я каши не ем». Долго ли перед смертью Александр Павлович болел? Егорыч жевал орех, Башняк ждал. «Эти вопросы уже полгода, как задать следовало», — наконец сказал Егорыч. «Хорошо», — сказал Башняк. «Я передам это государю». «Что еще?» Вроде просто сказал с участием, но Егорыч понял, что говорить следует немедленно. У каждого лакея есть чувство хозяина. Оно проявляется, когда лакей видит перед собой человека сильнее его. «Болел недели три», — сказал Егорыч. С роду не болел». А тут вдруг как будто все болячки про него вспомнили. Егорыч вздохнул. Повозил пальцем посреди ореховой скорлупы. Когда по Крыму на конике горцевал продуло, шинельку-то надо было сразу мехом подбить, а он... император они же все как дети балованные. Выпусти такого к нормальным людям, не посмотри, что всея руси и так накостыляют, что ни одна корона потом не налезет. Что за недуги государь испытывал? «Ну как?» — Егорыч пожал плечами. «Болело у него то в одном боку, то в другом, то в живот. Опять же, тошнило. Сердце то стучит, то колотится. И, и тоже болело?» Егорыч говорил, а глаза думали. «Что же у него все болело?» — спросил Башняк. «Выходит, что так?» — согласился Егорыч. Дышал опять же тяжело. Дней за десять до смерти казалось, что на поправку пошел. Посетителей стал принимать, а потом... Опять. Егорыч взял кирпич и снова разбил орех в труху. «Да что ж такое!» — смахнул ореховую пыль со стола. Особливо граф вид его расстроил. Он к государю со своей содержанкой, госпожой Собаньской приходил. Егорыч возвысил голос, строго постучал пальцем по столу. «А при дворе такого не любят, покачал головой. Аккурат после них Александр Павлович окончательно слег. «О чем же граф Вит говорил с императором. Егорыч будто не заметил вопроса, наполнил стопку, выпил, занюхал ореховый скоролупой. «Мне нужен список всех, кто посещал государя во время болезни», — сказал Башняк. «В канцелярии. «Список имеется», — ответил Егорыч. «Свой напиши, а я сравню». Башняк поднялся. «Не каждый посетитель через канцелярию действовал. И если список полный будет, то и разобраться легче». «Напишу», — Егорыч на Лаштов. «Допью и через два дня напишу». Башняк не торопился уходить. Без стеснения разглядывал и Тот смутился. «Может, орехов желаете?» Спросил вдруг. Он пришел к Каролине уже за полночь. По пути он считал окна. Вышло девятьсот девяносто семь. Он счел это добрым знаком. Такие числа назывались простыми. Их нельзя было разделить ни на какое другое, кроме как на самое себя и единицы. Башняка всегда восхищала эта математическая цельность. Ты либо число, либо один. Он зажег лампу, поднес к ее лицу. Каролина прикрылась от света ладонью. «Саша!» — сказала. «Я знаю, что это вы». Башняк улыбнулся, поставил лампу на столик. «Как же вы узнали меня?» «Только вы бываете столь бесцеремонны». Вот я и пришел, незваный, непрошенный. Каролина крепко взяла его за лацкой, на расстегнутого сертука потянула к себе. званный и прошенный. Незащищенное корсетом тело. Мягкая и теплая грудь. Только сейчас при свете лампы он разглядел еле заметный пушок над ее верхней губой. Говорят, если спящей женщине осветить лицо, башняк наклонился над Каролиной, то можно узнать все ее тайны. Каролина на мгновение стала серьезной. «Это шутка, моя дорогая. Я просто хотел вас увидеть», — прошептал он. Фролка ждал башника на улице, растирал озявшие от утра руки. «Вон кто в гости-то к нам, Александр Карлович!» — сказал. «Может, пистолеты зарядить?» Он заспешил с башником по лестнице. «Или сразу в Херсонскую губернию. Конников я покормил». Посреди гостиной в кресле, обдянутым красным потертым атласом, сидел граф Вит, Рассматривал неухоженную шпагу башняка. — Тренируйтесь, Александр Карлович? — спросил. — Разумно. Если не ошибаюсь, вы с Наполеоном повоевать не успели. А над такими бравыми вояками-заговорщиками нынче веру взяли. — Герои, все как один. Хотите урок? — Вид бросил шпагу башнику. Тот не успел поймать. Шпага со звоном упала на ковер. Башняк поднял ее. «У меня мало времени для уроков». Еще одна шпага стояла в каминной подставке для кочерги. Вид взял ее и осмотрел с усмешкой. «Да».